Глава двадцатая Вытащить щенка из корзинки так и не хватило духу, и я просто сидела над ней, осторожно поглаживая кончиками пальцев черное мягкое пузико и трепещущие перья со в с е м еще крохотных крыльев. Щенок млел, я таяла, и мы оба периодически громко вздыхали. Такими нас и застал Рори, вернувшийся с очередной экскурсии по столице. куда их с остальными наблюдателями от светлого королевства оттаскали ежедневно. Это собака, проявил друг чудеса сообразительности, постояв над нами пару минут. Ага, с крыльями. Ты н а б л ю д а т е л е н Зачем собаке крылья? Я подняла голову и закатила глаза. Полагаю, затем же, зачем и прочим крылатым. Это комментировать он не стал, лишь опустился рядом на корточки и прочитал записку приколотую к корзинке. Защитник. Рори хмыкнул. По мне такой к а р а п у з защитит, разве что от уныния. Он еще вырастет и откусит тебе пальцы. Пообещала я, когда друг попытался щелкнуть щ е н к а по носу, а тот в ответ чихнул. И откуда у тебя такой свирепый страж? Оставили под дверью? Рори поморщился. н е к р о м а к Да. Я узнала почерк. Все же не одну неделю разбирала заметки р е й в и н а но вслух сказала: не знаю. Он совсем помешался на охране. Пробормотал Рори, вставая. Вокруг дома пасется столько мундиров, будто у нас тут филиал военного ведомства, а теперь еще этот зверь. Зверь сладко зевнул и опустил вытянутую мордочку на передние лапы. А я, наконец, поднялась с пола и, подхватив корзинку, перебралась с нею в кресло. Наверное, стоило отнести малыша в комнату, пусть бы отдыхал. Но расстаться с ним было равносильно самоубийству. Эти пять дней тянулись невыносимо долго и болезненно. И лишь открыв дверь и увидев на крыльце махнато крылатое чудо, я почувствовала, что дыра в груди, разверзнувшаяся после ритуала, начинает потихоньку затягиваться. Может, это охраняют не меня, а представителя светлой делегации? Предположила я, когда Рори плюхнулся в кресло напротив. Ага, конечно. Именно поэтому возле гостиницы, где таких представителей еще дюжина, всего пара стражей. Я пожала плечами. Ты сам решил снять дом. Ладно, решение это было принято из-за меня, ибо объяснить делегатам, откуда я вообще в темном королевстве, не представлялось возможным. Вот Рори разыграл сценку в духе: "Ребята, я тут такую леди встретил и никак не могу оскорбить ее встречами в гостинице. п о т о м у не теряйте, арендую жилье п о б о г а ч е Домик он выбрал милый, в очень тихом районе, так заросшим и яблонями, что от запаха кружилась голова. Я люблю ночной лес, ненавижу яблоки." Вот и как не думать о нем, когда все вокруг напоминает. Хорошо, давай о приятном. Рори вытянул из нагрудного кармана часы, щелчком открыл крышку и улыбнулся. Скоро все закончится. Хочешь уедем прямо сегодня? Я... я сглотнула. Разве тебе не надо остаться на празднество в честь нового короля? По идее, но я сумею отвертеться, поверь. Не стоит привлекать внимание, я выдержу. Или уеду одна сразу после игр. Сколько там до начала? Как бы ни в значаю точнила я. Рори прищурился. Решила посмотреть? Нет, то есть просто хочу знать, когда ты снова уйдешь. Да вот заглянул только переодеться. Он смерил меня еще одним подозрительным взглядом, спрятал часы и поднялся. Если все же решишь пойти, не убегай от мундиров. о н и назойливы. Но так я хотя бы буду спокоен. И в мыслях не было. буркнула я сама, не понимая, что имею в виду. В мыслях не было идти или убегать от стражи. Я и правда об этом не думала, старалась не думать, отмахивалась от любых упоминаний об играх, надеясь, что когда придет час, я просто не вспомню и все благополучно пропущу. Но теперь остатки моего разодранного сердца так яростно трепыхались в груди, что больше уворачиваться от неугодных мыслей не получалось. И не тащи с собой щенка. крикнул Рори уже с лестницы, а я снова уставилась в корзинку. Не потащу, как бы ни было тяжело с ним расстаться, даже не надолго. У нас тут целая кухарка есть, она присмотрит. Если я, конечно, вообще решу пойти. Ага, если. Шаги Рори давно смолкли, а я все сидела, глядя в одну точку. Щенок безмятежно задремал, мне же оставалось только завидовать его спокойствию. Мысли в голове метались, как лодка в шторм. Идти или не идти, идти или... Так бы я и пропустила начало, как вдруг шаги на лестнице послышались снова. Уже не ч у т ь п р у ж и н и с т а я будто насмешливая поступь Родрика, а нечто с т р о г а е и з а н у д н о е Я вскинула голову и что-то растерянно прохрипела, увидев на пороге комнаты Леерта. Ты разве не должен быть на играх? сумела выдавить откашлившись. Как и ты, привычно пресно отозвался он. Не правда. Я крепче вцепилась в корзинку, будто в поисках опоры. Я же слышала вас тогда. Мне нельзя, нельзя к нему. Ты сказал Рори не подпускай. Сегодня все иначе. Лерд приблизился и, склонившись, погладил черный ш а п о голове. Тот даже не проснулся, только протяжно вздохнул во сне. Будущий защитник пока не рвался меня охранять или же попросту не чувствовал от гостя никакой угрозы. Твое присутствие ему поможет, подбодрит. придаст сил. Я вскочила, заставив первого принца отступить. Нам нельзя встречаться, нам. Успокойся, перебил он. Никакой личной встречи. Но поверь, он поймет, что ты рядом и это может определить исход состязания. Вот только не надо делать вид, будто ты и так не собиралась идти. Кажется, я стала слишком предсказуемой. Собирайся, велел Лерд, пока я пыталась утихомирить поднявшуюся в душе бурю. Времени в обрез. Я будто только этого приказа и ждала. Быстро переменила платье, выбрав самый неприметный из своих архивных нарядов, стянула волосы в узел, накинула поверх плащ с капюшоном. Затем поручила своего нежданного питомца заботам кухарки, и мы с первым принцем наконец погрузились в экипаж. Игры наследников традиционно проходили на открытом воздухе в огромном амфитеатре, в м е щ а в ш е м множество зрителей. Толпа пугала, сбивала столку и заставляла все яростнее кутаться в плащ. Будто он мог даровать невидимость. И от окончательной паники меня спасала только компания Лиерта. Однако он не мог оставаться рядом вечно, и вскоре, передав меня стражу сопровождающему, и коротко кивнув на прощание, удалился. К советникам, к участникам Крейвину. Меня же отвели в один из первых рядов, где уже сидела в з б у д о р а ж е наёрзающая Сайла. Мы не виделись с Бала, но казалось, подругу детства ничуть не удивили произошедшие со мной перемены. который ее острый глаз разглядел сразу, несмотря на плащ. Тебе идет? заметила она, не здороваясь, когда я опустилась в соседнее кресло. Одежда, цвет, целительница от душ, надо же. Правда, от чего-то в этом духе я и ожидала. Направление так заметно? Нет, птичка на хвосте принесла. Я нахмурилась, но уточнять про личность птички не стала. Сайла знала многое, слишком многое. В конце концов, она спасла меня от убийцы. И наверняка была ответственна за кое-что еще, что я собиралась с ней обсудить до отъезда. А тут всего лишь сведения о Даре, почти ерунда. Не переживай ты так. По-своему восприняла мое молчание Сайла. У твоего принца большие шансы на успех. Вот именно. Слова сорвались с губ раньше, чем я успела их обдумать, и она тут же стиснула мою безвольно упавшую ладонь. Ты ведь все понимаешь, и ты уже так долго среди тёмных. Обещал тебе что-нибудь, Эрберт? Не больше, чем я имею сейчас. Я слышала боль за напускным равнодушием. А что, если он, если Светлый м и правда сделают брачное предложение? Едва ли они согласятся, ответила я. Но если на чистоту уже сама себе не верила. Сейчас я сомневалась во всем. Чтобы знать наверняка, нужно вернуться домой. Только бы пережить эти демоновые игры. Начинается! Сайла подпрыгнула от нетерпения. Ты только посмотри! Амфитеатр окутал туман, темный, как само название королевства. Когда рыбы большинства принцев, мне вдруг стало нечем дышать. Захотелось подняться и бежать прочь, но в такой темноте я скорее навернулась бы со ступеней, чем отыскала выход. Когда магический туман рассеялся, на широком пространстве перед нами появился лабиринт. Именно его напоминало это странное сооружение, полупрозрачные стены которого едва заметно колыхались. Он тоже был соткан из темной магии, которую я сейчас чувствовала острее, чем прежде, будучи серой. Перед лабиринтом стояли уже смутно знакомые мне советники п о ч и в ш е г о короля. Сегодня определится следующий повелитель темного престола, провозгласили они. Прямо на ваших глазах, под нашим руководством и под наблюдением светлой стороны. Но настоящими судьями будут древние магические артефакты, которые не обмануть. Итак, игры наследников объявляются открытыми. Поприветствуем первого кандидата. Им к моему удивлению оказался вовсе не л и э р т а другой принц Алрей. Менталист вышел вперед, поклонился зрителям и приложил ладонь к сердцу. Хорош, ничего не скажешь и держаться перед публикой умеет. Ваше высочество, вы должны войти в лабиринт, сообщил ему самый дряхлый н а в и д советник. Древние реликвии будут проверять вас и ваш дар, но ни одно из испытаний не угрожает вашей жизни и здоровью. Удачи. Алрей уверенно шагнул к о входу. к о л е б л ю щ и е с я темные стены стали еще чуть прозрачнее, и я увидела с в е р к н у в ш у ю точно подброшенный в воздух золотой песок вспышку. Когда она погасла, перед принцем стояла девушка, чье струящаяся п о г и б к о й ф и г у р е одеяния меньше всего напоминала местные ковровые платья. Иллюзия, шипнула мне Сайла. Я нахмурила лоб, пытаясь понять, в чем суть первого испытания. Принца будут соблазнять иллюзорной красавицей, или же прочтите мои мысли. Игриво обратилась Та к Алрею. Задача не представляла сложности для опытного менталиста. С явным облегчением принц коснулся пальцами висков красотки, но та вырвалась из его рук. Не так просто, Ваше Высочество. Сначала догоните меня. Она звонко рассмеялась и побежала вперед. Принц ринулся за ней, но вдруг в боковом коридоре лабиринта появился Эрберт. С искаженным от боли лицом в перепачканной кровью одежде он неловко склонившись держался за бок. Брат, помоги! взмолился принц, обращаясь к Алрею. Я почувствовала, как напряглась сидящая рядом Сайла. Это тоже иллюзия, прошептала я. Они бы не стали серьезно ранить участника игр. Скоро ведь и его очередь проходить лабиринт. Знаю, выдохнула она. Но все выглядит таким реальным, а еще я читала дневники прежних претендентов, и для участников испытания отнюдь не иллюзорны. Алрей сейчас не осознает, что лабиринт его морочит. п о т о р о п и с ь позвала менталиста девушка. Ты провалишь задание, если не пойдешь за мной немедленно. Вдруг мои мысли помогут тебе стать величайшим королем из всех, каких только знало тёмное королевство. Алрей пристально смотрел на брата и даже дернулся в его сторону, но после этих слов отвернулся и направился вслед за манящей его иллюзорной прилестницей. Раненный Эрберт исчез. Сайла перевела дух и схватилась за мою руку. Похоже, кто-то действительно очень хочет сесть на трон. И пускай, подумала я. Корона на челе далеко не всегда награда и милость. Иногда это наказание и проклятие. Но к тому времени, как менталист проходил другие испытания лабиринта, лица н а б л ю д а ю щ и х за этим советников все больше мрачнили. Похоже, артефакты были не склонны к тому, чтобы выбрать первого претендента королем. Алрей так и не догнал хитрую иллюзию, та растворилась в воздухе прямо перед его носом. Следующим вышел ш и р а т за ним Эрберт. Каждый раз испытания немного менялись, подстраиваясь под дары принцев. Например, перед Эрбертом, за которым Сайла наблюдала почти не дыша. Появилось какое-то животное вроде лисы, только почему-то с несколькими хвостами. И каждый раз участников проверяли не только на их способность управлять своим даром, но и на наличие качеств, необходимых будущему правителю королевства. Похоже, древние артефакты и в самом деле были мудры, зная больше, чем люди. р е й в е н стал четвертым, кого призвали советники. Входя в лабиринт, он не оглянулся, а я практически услышала звон своего замершего сердца. Как будто оно на мгновение превратилось в холодный осколок разбитого зеркала. Я взволнованно ждала, кого же пошлют встретить седьмого принца в соответствии с его даром. Неужели иллюзию неупокоенного духа? Но когда зрители увидели, кто вышел ему навстречу, ахнул весь амфитеатр. Это же сам к о р м и т г р е с л и н г воскликнула Сайла. Невероятно! Кажется, артефакты склонны выбрать кандидатуру седьмого принца. И не только они, пробормотала я. Слова покойного темного короля, склонившегося к уху сына, зрителям не озвучили, но он явно сказал что-то важное, потому что Рэвин целеустремленно двинулся вперед. По дороге ему приходилось сражаться с нечистью, которая то и дело выпрыгивала из-за угла, а также решать другие задачи. Повторилась и ситуация со спасением брата, только на сей раз. Вместо раненого Эрберта появился очень убедительно тонущий в болоте Лерд. Я могла не смотреть, ведь и так знала, что Рэйвен не пройдет мимо, никогда не пройдет, и не воспользуется слабостью привязанной к нему ассистентки. Человек, способный управлять своими страстями, действительно достоин стать королем. Перед выходом четвертого участника из лабиринта отец появился перед ним снова, не обнял сына, не похлопал по плечу. но протянул ему руку, и принц ее пожал. А советники переглянулись и обменялись сдержанными улыбками. Так исход игр наследников стал ясен мне еще до их завершения. Я просто почувствовала, это конец, конец нашей с Рейвином истории, нашей неслучившейся. Я оборвала себя недавно думать последнее слово. Не было ничего такого, только страсть, только чары. Только чужая воля, обман, но слезы по моим щекам текли вполне настоящие, горячие, соленые, щиплющие кожу и безмолвным криком раздирающие горло. И они никак не желали униматься до самого оглашения результатов, которые вряд ли удивили хоть кого-то. Древние артефакты и почти такие же древние советники оказались единодушны, и новым королем темного королевства. Должен был стать р э в е н г р е с л и н г седьмой принц.